это вдвойне редкая милость дала моему отцу счастье вырасти рядом с друзом и Тиберием. Мое детство было счастливым и лишенным происшествий. Я выучился чтению и письму. У меня был наставник из Александрии, выучивший меня языку Гомера, так что я его знал как родную латынь. Отец взялся сам научить меня держаться в седле и владеть мечом. Свободные часы я проводил с Адельфом, или один, бродя по нашему саду и любуясь городом, раскинувшимся у моих ног. Я представлял себя человеком, похожим на отца, твердым, мужественным и преданным Риму. Я был счастлив даже несмотря на то, что иногда поддавался мечтам о материнской ласке. Второе. Вар не знает никуда движется, ни что делает. Каким бы скромным ни был мой военный опыт, мне кажется очевидным, что префект лагерей делает ошибки одну за другой. Он не учел ни местность, на которой совершает маневры, ни местность Германии, по которой идет походным маршем, ни тем более местность противника. Вар уверен в нашем превосходстве, и эта самонадеянность лишает его здравого рассудка. Подобные ошибки всегда были причиной наших тяжелейших поражений. Уже несколько дней меня преследуют неприятные картины, будто сошедшие со страниц моих школьных книг, таких еще близких. Засада в Кавдинском ущелье, уничтожение легионов Краса в Персидской пустыне. В самом деле, когда я оглядываюсь по сторонам, ничто не напоминает мне империю Парфян. С тех пор, как мы покинули берега Рейна, мы идем через леса, огромные бесконечные лесные массивы. Черный, дремучий, враждебный лес обступает нас, как парфянские стрелки обступали Красса и его людей, прежде чем осыпать их стрелами. Я поминутно ловлю себя на том, что оборачиваюсь, внимательно всматриваюсь в лесную чащу. Мои мускулы инстинктивно сжимаются, напрягаются в ожидании смертоносной стрелы, пущенной невидимой рукой. Но всякий раз я овладеваю собой, потому что чувствую тайную тревогу солдат, следующих за мной. Им тоже не по себе». Я бросаю отрывистые взгляды на Флавия, моего гальского центуриона. Это любопытный человек, забияка, смельчак, которого ничто никогда не пугает. В двадцать пять он уже весь в шрамах, а нос его сломан ударом кулака. Маленький и при этом злобный и задиристый, как петух. Конечно, от рождения его звали иначе. Он выбрал имя Флавий, потому что его собственное было слишком сиплым для наших латинских глоток. Он из исчезнувшего рода, из небольшого местечка, служащего почтовой станцией на дороге к океану, далеко на западе. Он выдает себя за человека знатного происхождения, в конце концов, может быть, это правда. Но в чем я уверен, так это в том, что он отличный воин, и что даже эта зловещая обстановка не производит на него особого впечатления. «Знаешь, трибун, — обычно говорит он с невозможным акцентом, проглатывающим «р» и окончание слов, — здесь ничуть не более дикие места, чем у меня на родине. Больше всего меня беспокоит теперь его молчание. Молчание человека, который так весело ругает и заставляет двигаться вперед наших новобранцев, раззадоривающими меня словами «Дураки! Где вы видите опасность?» «Не нравится мне все это, трибун!» — наконец тяжело вздыхает Флавий. «Вар не должен был так удаляться от наших баз». Если он растянет наше соединение, невозможно будет потребовать подкрепления. Я не отвечаю. Центуриону не пристало судить дела и поступки префекта лагерей, даже когда Центурион прав. Что бы сталось с Римом, если бы легионы принялись обсуждать обоснованность получаемых приказаний? Видимо, мои мысли и мысли Флавия шли в параллельном направлении,